Часть четвертая Солнечный луч полз по голому плечу мальчика Пластмассовые часы со смеющимся волком громко тикали на тумбочке Поток воздуха из полуоткрытой форточки колебал полупрозрачную занавеску Во дворе нехотя лаяла собака Мальчик спал, открыв рот Из-под края одеяла торчала зеленая голова плюшевого динозавра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 Динозавр лежал кверху брюхом Между тапочкой и водяным ружьем Мальчик свесил ноги с кровати Снова зевнул Встал и зашлепал на кухню Там никого не было На столе лежал апельсин Под ним записка Приподнявшись на цыпочках Мальчик вытянул записку из-под апельсина Апельсин покатился по столу Упал на пол Покатился по полу Шевеля губами и большими пальцами ног Мальчик прочел по слогам «Скоро буду» Положил записку на стол Сел на корточки, огляделся Апельсин лежал под буфетом Мальчик пукнул, встал, прошлепал ванную Спустил трусы Долго писал, шевеля губами Подтянул трусы, подошел к раковине Подвинул деревянный ящик Встал на ящик, взял зубную щетку, выдавил пастой, пустил воду, набрал воды в рот, прополоскал, посмотрел на щетку, подставил ее под струю воды. Вода стала смывать пасту со щетки. «Кот и пес!» Пробормотал мальчик и потряс щеткой. Паста упала в раковину. Мальчик плескал на нее водой. «Кот и пес! Кот и пес! Кот и пес!» Уплыли и все Промыл щетку, поставил стакан Спрыгнул с ящика Побежал на кухню Заглянул под шкаф Показал апельсину кулак ты пес Открыл холодильник Взял творожный сырок в шоколаде Развернул обертку Откусил Жуя прошел мамину комнату Взял пульт от телевизора Сел на пол, включил телевизор Поедая сырок, прошелся по программам. Облизал пальцы, вытера майку. Вот. Мальчик подполз к стеллажу с видеокассетами, вытянул одну. «Динозаврики! Стойте!» Стал вставлять кассету в видеомагнитофон, но вдруг заметил новый предмет. В углу стояла синяя картонная коробка с большой белой надписью «Лед». Коробка была распакована. Мальчик подошел.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 Вынул из коробки синий кейс, шнур от кейса тянулся к розетке. На торце кейса горел голубоватый огонек. Мальчик положил кейс на пол, потрогал защелку, пукнул, нажал на защелку замка. Кейс раскрылся. Внутри внешно-голубых пластиковых ячейках лежал единственный сегмент льда. 22 ячейки были пусты. «Холодильник!» Мальчик взял сегмент.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 «Я не знаю», – положил трубку, постучал по ней льдом. «Лед замерз и пришел погреться», – стукнул льдом по стеклу серванта. «Это я, лед!» Посасывая лед, пошел к себе в комнату. Там в углу на деревянной стойке для компакт-дисков стояли маленькие пластмассовые Супермен, x мен и Трансформер. Мальчик поставил лед между ними. «Эй, крутые, к вам пришел я, лед!» Взял трансформера, сжимающего в руке лазерное копье. Тюкнул лед кончиком копья. «Лед, а лед, ты кто?» Ответил голосом льда. «Я холодный!» Спросил голосом Иксмена. «Что тебе надо, холодный лед?» Ответил голосом льда. «Погрейте меня!»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 «Мне холодно!» «Пойдем, лед, я тебя погрею!» Помог льду забраться на спину динозавра. Дополз вместе с динозавром до кровати. Помог динозавру вскарабкаться на кровать. Уложил динозавра на свою подушку. Рядом положил лед. Прикрыл их одеялом. Прорычал. «Тут лед тебе будет тепло!» Вспомнил про апельсин. Убежал на кухню. Лед лежал рядом с динозавром, высовываясь из-под одеяла. Солнечный свет блестел на его мокрой поверхности. Конец первой книги ледяной трилогии. Читал Николай Кобзев.